Глава третья. «Позволите?» — прозвучал за моей спиной раздраженный голос Риса, и меня буквально выдернули из рук Интара. «Какого демона ты нацепила на меня этот браслет, если теперь избегаешь встреч?» — сердито спросил Мак, сверкая на меня своими серыми глазищами. «То, что я не бегаю за тобой, еще не значит, что я тебя игнорирую. И вообще, возможно, я поторопилась с выбором тебя в качестве одного из моих будущих мужей». «Ты ведь был категорически против, поэтому я, пожалуй, могу его снять. Здесь много привлекательных мужчин, которые с удовольствием заменят тебя, Аристен», наигранно-беспечно сказала я, оглядываясь по сторонам, как будто в поисках кого-то другого. Конечно, это был опасный блеф, но со всеми этими резко открывшимися чувствами я действительно забыла о гордости и самоуважении. «Даже не думай об этом, крошка Винни. Я хорошо подумал и решил, что с тобой точно скучно не будет». Это та ещё заноза в заднице. Но ты красивая, сильная, и я знаю тебя всю жизнь». Как всегда в своей надменной манере, сказал Рис, но меня уже понесло. «Ну, не знаю», — протянула я. «Я просто не присматривалась еще к другим. А вдруг ты не настолько хорош, как мне казалось, когда я надевала на тебя это?» — сказала я, покручивая золотой ободок на его руке. «Недостаточно хорош?» повелся на мою провокацию Аристена, потом буквально впился в мои губы жадным поцелуем. Вокруг нас одобрительно зашумели люди, но меня это мало волновало. Рис целовал меня сначала грубо, дерзко, но постепенно ласки сладких губ и проворного языка стали более мягкими, томными, заставляющими сердце трепетать от неги, а живот подрагивать от непривычного возбуждения. Рядом кто-то тихо покашлял, привлекая наше внимание. Рис нехотя оторвался от меня, и я увидела своего отца Ададжи, который протягивал мне руку. «Аристен, тебя искала повелительница Вириэль», — спокойно сказал папа и повел меня в очередном танце. «Хорошо, но не переигрывай. Эльф следил за вами с Рисом, но, скорее всего, из-за поручения его матери. Юлия сказала, что белый танец будет через две мелодии. Можешь пока выпить чего-нибудь прохладительного и немного отдохнуть». Как всегда, коротко и ёмко поведал мой родитель. «Спасибо, папа», — сказала я благодарно, целуя его в щеку. «Ты у меня умница и просто красавица. Никому не давая забыть об этом, особенно своим крыльям». Снова поразил меня мой немногословный отец, прежде чем растворился в толпе, направляясь к маме. Спеша последовать дельному совету, я расположилась у столика с закусками. Глотнув холодного морса, я удивилась тому, как сильно меня мучила жажда, Осушив стакан, я поставила его на поднос и ловко лавируя между танцующими парами направилась в сторону объекта моей охоты. Сегодня Тарель выбрал черный костюм, который удачно подчеркивал впечатляющую для эльфа ширину плеч и узкую талию. Длинные золотистые волосы были собраны в низкий хвост, опускаясь до бедер. Красивый! мысленно восхитилась я, приближаясь к мужчине, но скоро собралась и приготовилась к игре. Осторожно наступив на край длинной юбки, я запнулась и отправилась в стратегический полет прямо в руки эльфа. «Простите, я такая неловкая!» Тихо пробормотала я, пока ошарашенный тарель с неверием рассматривал мою ладошку, уютно утонувшую в его длинных пальцах. Краем внимания отметила, что мама объявила традиции своей родины и заиграла красивая минорная мелодия. «Вы позволите пригласить вас на танец, чтобы сгладить свою оплошность?» Самая обаятельная улыбкой из своего арсенала спросила я, стараясь не дрожать от первого прикосновения к третьему своему избраннику. Т -т -т «Тариэль, моё имя!» Запинаясь и краснее, сказал обычно уверенный в себе эльф, заставляя моё глупое сердце сделать радостный кульбит. «Очень приятно! А я?» — начала я, но мужчина ответил вместо меня. «Винсента, третья дочь призванной Ирлинга Ададжи». «Верно!» Изобразив смущение, я пыталась вспомнить, когда могла обратить на себя его внимание и как сильно успела при этом облажаться. «А вы... ты... ничего не чувствуешь?» — хрипло спросил он, намекая на зарождающуюся связь, но я не собиралась облегчать ему задачу. В конце концов, я полгода жила с мыслью, что он влюблен в мою старшую сестру. «Не знаю, я так взволнована, что умудрилась свалиться на вас и опасаясь отдавить вам ноги...» лепетала я, поглядывая на наши соединенные руки, на которых уже отчетливо виднели светлые линии будущей тату. «Ой, я же совсем забыла, что обещал этот танец Интару. Он мой избранный, будущий муж, и вас, наверное, кто-то ищет. Было приятно познакомиться!» Уже на бегу кричала я, направляясь в сторону дракона, пока мой эльф растерянно моргал, провожая меня взглядом. «Потом еще много чего было». Я целый месяц водила за нос бедного Тара, пока не сдалась, признаваясь в собственном коварстве. Не могу сказать, что во мне взыграла совесть, скорее сработала угроза Сандры раскрыть меня за мои заощрённые издевательства над ее другом. Но я увлеклась. Память — странная штука. Что-то я помнила в мельчайших деталях, а какие-то моменты забылись, но факт состоит в том, что мои первые и скорые удачи в поисках крыльев сменились чередой разочарований. Пока я предавалась воспоминаниям, шторм подобрался еще ближе. Поднялся порывистый ветер, срывавший колючие брызги с высоких волн. Темная стена бури уже угрожающе грохотала и сверкала молниями, обещая нам непростое испытание.